Матвеев в посольском приказе с товарищами своими, с приказными людьми и переводчиками, сделал государственную большую книгу «Описание великих князей и царей российских, откуда корень их государских изыди, и которые великие князи и цари с великими же государей окрестными, с христианскими и мусульманскими были в ссылках, и как великих государей именования и титлы писаны к ним».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 указал сделать две такие же книги и в прибавку написать персона детей своих всех и польских королей Стефана Абатура, Батория. В этом же роде дья Грибоедов построил историю «Сирич-повесть» или сказание вкратце о благочестно держаствующих и святопоживших поживших боговенчанных царях и великих князех, и же в расистей земле богоугодно держаствующих.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 «Российское царство начат разделятися на многие начала, и первоначальство же, киевское и с честью начинавшеся, переходите и наму». Истинный же наследник отечества российского царствования великий князь Георгий Долгорукий и же бысть седьмой сын великого князя Владимира Мономаха, аще и не в Киеве, тогда начальствуя, но всуждали государству и в Ростове, честью же приспевая паче всех братьей своих. Описав изгнание из Киева Игоря Ольговича изяслава Мстиславичем, автор говорит: Великий же князь Георгий Владимирович тогда государству в Богоспасаемом граде Москве, обновляя в нем первоначальственное скипетродержавие благочестивого царства, и деже ныне благородны их семя царское преславно царствуют. Перечислив сыновей, Долгорукова Грибоедов продолжает. Из них же ученися российского царствия наследник истинный коренеплодитель, первоначальствующим российским самодержцем, богохранимый великий князь Всеволод. И уже тогда киевские велицы князи, подручные бяху владимирским самодержцем, в граде бо Владимире тогда в начальство удерживавшееся, пришествием чудотворного образа Богоматери. С ним же прииде из Вышеграда великий князь Андрей Георгиевич и держаствовал. А брат его, сей великий богохранимый князь Всеволод Георгиевич, государствова в Переславле, а оттуда, по брати его, призваши его во Владимир, Владимирстии, люди и так он над всеми, Владомами в росистий земли быть един всем любим самодержец, так где и сам всех любя и самодержствуя. Ярослав Вселдыч является старшим сыном Всеволода, а нашествие татар ни слова. После Невского автор сейчас же переходит к Даниилу Московскому. Понеже оба тогда честь и слава великого княжения восхождаше на боголюбивый град Москву. За Даниилом непосредственно следует Калита. За Калитою прямо Иоанн II. Симеон Гордый пропущен. Об Иоанне Грозном такой отзыв. Еще же и житие, благочестно имея и ревностью ее побозе, присно припоясуясь, и благонадежные победы, мужеством окрестные в многонародное царство прият, Казань и Астрахань и сибирскую землю.